Об этом говорят и события первых дней революции. Парализована деятельность Государственной Думы, идут споры вокруг того, кому же отдать власть, создается Временный Комитет. Временное правительство еще не создано, оно было сформировано только ко второму марта. И параллельно с ним тут же в Таврическом дворце создается наспех собранный совет рабочих, Потом к нему прибавлено и солдатских и депутатов. В первый же день первое, первое ли, убийство офицера думской охраны. Начальник караула молит думцев о защите, так как не смог ответить на вопрос подчиненных, за народ он или против народа. Февральская революция еще не определившись в своей политической и социальной программе, расслабила сдерживающие опоры власти и дала волю стихии, которую уже не удалось укротить ни в октябре, ни в годы гражданской войны, вплоть до создания и укрепления тоталитарного режима, когда репрессии к различным слоям населения страны приобрели организованный характер». Топор палача начал подниматься и опускаться с отлаженностью часового механизма. Идеалом свободы, демократии и социальной справедливости, начертанном на знаменах революции, с самого начала сопутствовал разгул темных страстей, стихия разрушения, репрессии и террор. И раз уж такой тонкий и чуткий к чужой боли человек, как Александр Блок, Был близок, если не к оправданию, то хотя бы к пониманию стихийного разгула своих двенадцати красногвардейцев, то что говорить о футуристах? В составе их крови бунт. Не обмолвка строки Маяковского в поэта хроники революции. Сегодня до да последней пуговицы в одежде, жизнь переделаем снова. Прям-таки просятся в добавление строки интернационала о том, что сначала старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Характерное для Маяковского доведение до предела смерть двуглавому, щеющий глав рубите на отмуж, чтоб больше не ожил. И лишь потом все по станкам, по конторам, по шахтам. Наконец, частушка Маяковского, которую распевали революционные матросы, ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. Маяковский искренен, когда пишет в автобиографии о своем сочувствии большевикам. Но, несмотря на всю свою революционную отвагу, он в это время далеко не до конца понимал смысл происходящих событий. Его не могла не коснуться общая растерянность интеллигенции, ее размежевания, неумелые и разнонаправленные попытки перемен. Маяковский активно участвовал в них, и отнюдь не всегда он сдерживал то проявление стихийности, которое в юные годы в подполье сдерживалось конспирацией, дисциплиной и просто страхом провала. Революционная смена власти дала свободу не только слову, но и действию. Но какому действию? Этого пока Маяковский не знает, к этому он не готов, что подтверждает и такой эпизод из воспоминаний Сереброва. На рассвете, 28 февраля, с кипой сырых оттисков, я вышел на улицу. Невзирая на ранний час, на улицах было много народа. Около Невского на меня налетел Маяковский в расстегнутой шинели и без шапки. Накануне он пошел с автомобилями к Думе. Он что-то кричал, кого-то звал, махал руками. «Сюда! Сюда! Газеты!» Я стоял перед ним, как дерево перед ураганом. Около вокзала послышалась перестрелка. Маяковский бросился в ту сторону. «Куда вы?» «Там же стреляют!» — закричал он в упоение. «У вас нет оружия!» «Я всю ночь бегаю туда, где стреляют. Зачем? Не знаю. Бежим!» Он выхватил у меня пачку газет и, размахивая ими как знаменем, убежал туда, где стреляли. И еще в эти же дни в мастерской художника Родакова. Он был небрит, продолжает свои воспоминания серебров, но карие глаза его весело улыбались а сам он буквально ликовал. Говорил Маяковский осипшим голосом человека, которому пришлось много выступать на воздухе, а в тоне его речи и порывистости движений чувствовалось, что нервы напряжены до последнего предела. И уже уходя, уже в дверях весело крикнул «Буржуем крышка!» Примерно в таком же состоянии запомнил его Десницкий, видевший Маяковского в эти дни на кронвергском у Горького. Улица его пьянила, и в сообщениях о своих уличных впечатлениях он забывал о всякой сдержанности и настороженности. О том же свидетельствует Бабенчиков, встретивший его в мастерской Родакова. Маяковский появился там под аккомпанемент пулеметных очередей на улице, возбужденный, помятый и небритый, что для него было чрезвычайной редкостью, воскликнул «Слышите, шарик-то вертится? Да еще как! В ту сторону, куда надо!» Было ясно, замечает Бабенчиков, что Владимир Владимирович не только захвачен происходящими событиями, но что он сам сеет бурю. По сообщению газеты «Речь» в ночь на 17 марта Маяковский принес в редакцию 109 рублей 70 копеек, собранные им за прочтение стихотворений в «Привале комедиантов» в пользу семейств, впавших в борьбе за свободу. В, в «Привале комедиантов» его встретил Шкловский. Волосы у Маяковского были острижены коротко и показались ему черными. Он весь был как мальчик. Он вбежал и притащил с собою в темный подвал, как будто бы целую полосу весны. Первоначальное наслаждение свободы, выплеск стихийности не настолько все же опьянили Маяковского, чтобы забыть о необходимости что-то делать, совершать поступки, кроме того, что он сдал генерала в Думу. Он участвует в совещании деятелей искусств, на квартире у Горького, в Академии художеств, в Собрании Союза художников, артистических, музыкальных и поэтических обществ, журналов и газет. Свобода искусству. Он везде выступает, подписывает какие-то призывы, организует митинги, его почти непременно куда-то избирают». На митинге в Михайловском театре, созванном в целях объединения деятелей всех видов искусства для решения вопросов художественной жизни, Маяковский страстно протестует против попыток захвата власти над искусством одной группировкой. На собрании Федерации деятелей искусств «Свобода искусству» — оно проходило на квартире Живержеева, выступил против Федерации — за создание особого органа и нового синдиката футуристов, предложив себя в качестве руководителя. На революцию, обращение которого к рабочим и солдатским организациям и политическим партиям подписали Осип Брик, Бруни, Ермолаева, Зданевич, Лассон Спирова, Ле Лурье, Любавина, Маяковский, Мейерхольд, Татлин, Софья Толстая, Шкловский. Выехав на короткое время в конце марта в Москву, возвращается оттуда вместе с Константином Коровиным, представителем московских художников, в Петроградский союз деятелей искусств. От Федерации футуристов Маяковский входит во Временный комитет Уполномоченных союза деятелей искусств. Вместе с ним в этот комитет входит Пунин. Кандидатами избирают Блока и Кузьмина. Маяковскому пришлось присутствовать на собрании, где со всей серьезностью обсуждался вопрос о порядке создания пролетарских пьес для театра. И что же было решено? А вот что. Собрание вырабатывает темы и сюжеты для пролетарских пьес и представляет их на утверждение. После утверждения их комитетами партий темы и сюжеты раздаются пролетарским драматургам, а последние в комитет партии, после чего пьеса допускается к постановке в пролетарском театре. Возмущенный этой нелепицей, Маяковский ушел с собрания, не дождавшись его окончания. Но какова была уже тогда, сразу после революции, смута в умах, если всерьез обсуждались такие вопросы? Весь этот калейдоскоп... Все это хаотическое мельтешение различных союзов, советов, обществ, ассоциаций и прочих образований, вплоть до призыва провести учредительное собрание всех деятелей искусств, отражает, с одной стороны, растерянность и неготовность интеллигенции к революционным переменам, отсутствие какой-либо более или менее объединяющей революционной платформы, а с другой — Желание этих перемен, готовность участвовать в них. Конечно, это не касается всей художественной интеллигенции. Многие деятели литературы и искусства не проявили никакой активности и тихо ожидали дальнейшего развития событий. Наибольшую активность как раз проявили левые силы в искусстве, и среди них чуть ли не первые футуристы. Они тут же заявили о необходимости вынести искусство на улицы, сделать его доступным массам трудящихся. Возникают проекты один абсурднее другого. Художникам переключиться на красочные плакаты, писателям сочинять прокламации и воззвания, поэтам на улицах читать стихи. Десять лет спустя Маяковский так характеризовал это время в истории искусства. Неестественным путем революции перемешались все, от беспардонного ослинохвостца юнца Азданевича до каких-то ворочающих, неслышащими, заткнутыми ватой ушами профессоров, о которых, я думаю, уже появились некрологи. Грубо, но близко к правде. Горький начинает выпускать газету «Новая жизнь» и приглашает Маяковского к сотрудничеству. В газете он напечатал поэта хронику «Революция» стихотворение, прямо посвященное этому событию. Хроникальность его подчеркивается датами. 26 февраля, 27, даже уточнение, 9 часов. Упоминается и автомобильная школа, где проходил службу. И кончается стихотворение на патетической ноте. Это над избитой битвами пылью, Над всеми, кто грызся в любви и звересь, Днесь небывалый сбывается былью Социалистов великая ересь. Под стихотворением стоит дата 17 апреля 1917 года. Писалось оно наскоро. Поглощенный общественной деятельностью, Маяковский немного внимания уделяет творчеству. Все же он заканчивает поэму «Человек», публикует ранее неразрешенную цензурой поэму «Война и мир». Поэма не лишена футуристического эгоцентризма, а я на земле один глашатый грядущих правд. С трудом усваиваемых образных структур И в клавише тротуаров бухали мужчины уличных блудилищ остервенелые топеры. Но голос поэта, оскорбленного за все человечество и за каждого человека, чья жизнь брошена в кровавую топку все еще продолжающейся войны, прозвучал в ней сильно. «Слышите? Каждый, ненужный даже, должен жить. Нельзя». Нельзя ж его в могилы траншей и блиндажей Вкопать заживо убийцы. Теперь Маяковский мог публично выступать с чтением поэмы «Война и мир», и он читал ее, где представлялось возможным. В редакции «Новой жизни» произошло знакомство Маяковского с Луначарским. Луначарского заинтересовал талантливый молодой полувеликан, заряженный кипучей энергией. Интерес оказался взаимным. Между Маяковским и Луначарским установились отношения, в которых чередовались моменты человеческой близости, взаимной симпатии с яростными спорами, расхождениями по конкретным вопросам современного искусства. Луначарский, став после октября наркомом просвещения и возглавив руководство культуры и искусством, в общем, поощрял деятельность Маяковского и левых художников-футуристов. При этом он резко осуждал их за разрушительные намерения по отношению к классике, культуре прошлого. Маяковский также не щадил Луначарского, зная его слабость, драматургию. Однако они никогда не переносили своих споров на личные отношения и, как ни в чем не бывало, продолжали встречаться дома и за бильярдным столом.